Мне действительно очень жаль, грустно ответила она. Я понимаю, моё поведение выставляет меня не в лучшем свете. Что тут добавить? Я сделала выводы и впредь постараюсь не допускать подобного. Но поймите и вы меня, туман. Я занимаюсь изучением мутагенных факторов ареала, и мне более чем необходимы живые образцы претерпевшей мутации фауны. А я из года в год получаю изорванные пулями трупы. в лучшем случае из раненых особей. Нелегко глядеть в глаза животным, умирающим на твоих руках. То, что они мутировали, не лишило их души. Они тоже страдают и все понимают. Более того, как раз они-то чувствуют намного больше, чем мы или другие земные живые формы. Вы же сами знаете, иначе не смогли бы вывести дикобраза из лаборатории. «Я тут ни при чем», — отмахнулся Иван. «Фоксу с шоколадкой меня научил болт». Он показал мне, как это делается. Валерий, переспросил Лаванда. Вы можете подробно вспомнить, что именно он вам рассказывал? Да ничего, собственно, пожал плечами Берёзов. Просто я видел, как он подманивал шоколадкой семейство декабразов, вот и повторил его действие в точности. Похоже, вы не в курсе некоторых основных особенностей ареала, она внимательно посмотрела на него. Неудивительно. Служба безопасности считает нашу теорию бредом, да и не только она. А между тем, именно она является основным моментом, отраженным в сохранившихся записках пропавшего академика Лаврентьева, который не просто является родоначальником научных исследований ареала. Я твердо убеждена, что мы до сих пор не знаем об ареале и четверти того, что удалось выяснить Лаврентьеву. Позвольте, я введу вас в курс дела хотя бы вкратце». Только делайте скидку на отсутствие у меня научного образования, согласился Иван. Поменьше непонятных терминов. Я всё изложу доступно, кивнула Лаванда. Дело в том, что сам, как вы выразились, фокус с шоколадкой известен довольно давно. Пристрастие дикобраза к шоколаду было выявлено ещё академиком Лаврентьевым. Вот только покормить дикобраза с руки, когда он напуган или чувствует агрессию, До сих пор не удевалось никому, кроме Балта, а теперь и вас. Дело в том, что по теории Лаврентьева все жизненные формы внутри ареала объединены в сложную сеть взаимосвязанных полей неких тонких материй, недоступных нашему анализу, а зачастую и вовсе нами невоспринимаемых. Одним из таких элементов является единое псиполе. в которой автоматически включается любое живое существо, попадающее внутрь реала. На сегодняшний день это чуть ли не единственный параметр, который мы можем, образно выражаясь, потрогать руками. Все существа Ареала способны воспринимать яркие психологические импульсы, генерируемые сознанием, и чем мощнее такие импульсы, тем больше расстояние, на которое они распространяются. И это не способность отдельного существа воспринимать некие образы, а именно колебания неизвестного науки единого психологического поля, из которого все обитающие здесь жизненные формы считывают информацию. Понимаете? Все, абсолютно от крохотной синьки до унка. Причём последний является наиболее чувствительным индикатором колебаний псиполя из всех известных нам существ Ареала. Она немного потупилась и поморщившись призналась: "Это моя вина, что он пришёл. Моё упрямство подвергло опасности жизни всех находившихся в лаборатории людей. Я не желала смириться с тем, что раненного осьминога не спасти, и упрямо делала всё, чтобы продлить ему жизнь. Несчастное животное умирало слишком долго, и как я теперь понимаю, очень болезненно". Оно получило тридцать девять пулевых ранений. Его страдания были столь сильны, что возмущения псиполя докатились до красной зоны и привлекли унка. Я поступила в высшей степени глупо и непрофессионально. «А что это за существо?» — Иван вспомнил рассказ медведя. «Мне говорили, что со слов болта это то...» Чем стали новорождённые дети, погибшие в момент первого выброса в населённых пунктах эпицентра и красной зоны? Официально наука не поддерживает эту версию, так как никаких конкретных доказательств получено не было, ответила Лаванда. Унк практически не изучен в силу своей крайней опасности. Излучаемые ими звуковые и ультразвуковые колебания смертельны для человеческого мозга, и никакие наушники тут не помогут. Некоторые специалисты считают, что крикунка это не только звуковые колебания. В нём присутствуют и другие, куда более опасные энергии неизвестной науки, и я согласна с такими доводами. То, что вы слышали тогда ночью, фактически не было криком, скорее захлёбывающимся плачем. Сам крик вызывает болевой шок от мучительных страданий в считанные секунды. Именно поэтому никто в здравом уме никогда не подойдёт к нему близко. Если он испугается и закричит, это гарантированная смерть. За всё время существования Гниц в нашем распоряжении оказался лишь один образец Унка, да и то сильно повреждённый. Одна из спасательных бригад случайно натолкнулась на него в ходе работ по спасению сотрудников из развалин лаборатории, пострадавшей от неудачного эксперимента. Там произошёл сильный взрыв, и несколько человек заживо похоронило под завалами, размажив конечности. Люди умирали мучительной смертью, что вероятнее всего и привлекло Унка. Как спасателям удалось его поймать? заинтересовался Иван. Согласно официальному отчёту, Унк появился неожиданно и сразу же закричал, болезненно поджало губы лаванда. Два человека скончались на месте. Остальные открыли огонь, и это, разумеется, напугало существ ещё сильнее. В общем, погибла более половины сотрудников, а убили его совершенно случайно. Один из спасателей был вооружён бензопилой и в тот момент перепиливал обрушившуюся деревянную балку перекрытия. Горятно звук, вгрызающийся в дерево бензопилы, частично снизил силу удара крика. а, может быть, сам спасатель от природы оказался более устойчив к этому воздействию. Словом, Унк оказался рядом с ним, и этот человек, оставшись на ногах, нанес ему удар, работающий бензопилой, и скромсал Унка в куски, после чего потерял сознание от болевого шока. Он чудом остался жив. Останки Унка доставили в гниц, но исследования быстро зашли в тупик. У Унка не оказалось почти ничего общего ни с человеком, Не зомби, кроме разве что явных следов действия эффекта обратной регенерации. Мы даже не можем толком ответить на вопрос, живой он или, так скажем, неживой. С одной стороны, его кровь не сворачивалась, как у оставшихся из могил покойников, подвергшихся обратной регенерации. С другой, он не только чувствует эмоции, но и сам очень глубоко испытывает их. Впрочем, эта теория сейчас не популярна, Кроме меня и узкого круга моих единомышленников, её никто не поддерживает. К тому же, вследствие роста ареала, места обитания унков в красной зоне отодвигаются от нас всё дальше, и встречи с унками практически сошли на нет. Поэтому проект, занимавшийся изучением этого существа, закрыли. Вы сказали, что это версия официальная, заметил Берёзов. Стало быть, есть ещё и неофициальная. «Как я понял, ваше и ваших сторонников». «Верно», – кивнул Лаванда. «Хотя правильнее будет назвать ее теорией Лаврентьева». «Вот она-то как раз многое объясняет. Как я уже сказала, всю территорию ареала пронизывает пси-поле, в котором взаимодействуют все находящиеся в зонах существа, независимо от того, хочется им этого или нет». И подвергшиеся мутациям живые и неживые формы в той или иной степени чувствуют её возмущение. Я согласна отчасти верить объяснению Валерия Болта. Если в момент выброса недавно рождённый малыш погиб не мгновенно, но испытал перед смертью тяжелейший шок от страха и боли, то эти эмоции должны были оказаться чуть ли не единственными образами, заполнившими ещё чистое сознание несчастного ребёнка. Страх, безысходное одиночество и инстинктивное ощущение неизбежно приближающейся смерти – вот и все факторы, сформировавшие его. И вот он умер и практически тут же ожил, ведь в эпицентре и красной зоне действия всех процессов ареала на порядке мощнее, чем тут, в зеленой или даже в желтой зоне. Скорее всего, он был абсолютно мертвым не более одной-двух минут. И если потом он ожил – Во что превратилось его сознание? Я же не говорю о физической мутации, это вообще загадка. Если бы я сама не исследовала те астанки, я бы сказала, что всё это антинаучный бред. Учитывая всё это, неудивительно, что Унг чувствует приближающуюся смерть. Это единственное ощущение помимо страха, которое он знает, и оно притягивает его. Очень возможно, что несчастное существо идёт, желая помочь умирающему, но ему неведомо, как это сделать. И потому Унк просто пытается быть рядом, чтобы избавить страдающего хотя бы от ужаса умереть в одиночестве. Но, как мы уже разобрались, вторая основная эмоция Унка страх. Он боится всего, что проявляет к нему агрессию, и потому кричит. Крик это не атака, а самозащита Унка. и она срабатывает, как и все у него, сугубо рефлекторно, едва существо почувствует направленную на себя злобу, ярость, желание убить и тому подобные намерения. — То есть вы хотите сказать, что все остальные звери Ареала тоже чувствуют нечто подобное? — переспросил Иван, невольно окидывая взглядом окрестности через затянутое бронестеклом окно. — Именно! — с жаром подтвердила Лаванда. — От мала до велика! Унг предельно сенситивен и способен уловить и отследить источник мощных возмущений псиполя за многие десятки километров. Другие жизненные формы не столь чувствительны, но все они это ощущают, абсолютно все. Вот почему тот декабрас был панически напуган. Он провёл почти сутки в непосредственной близости от умирающего в муках осьминога. Вот почему остальные его сородичи инстинктивно собрались на вертолетной площадке, а не пытались ему помочь. Даже синька, мелкая насекомая, является неотъемлемой частью псиполя. И хоть сама по себе единичная особь синьки слишком мала, чтобы вызвать серьезное возмущение, совокупной массы нескольких тысяч этих насекомых вполне достаточно для создания довольно сильных колебаний псиполя. Поэтому вы прекратили сбор синьки с появлением кабанов, догадался Берёзов. Они почувствовали страх насекомых. Я бы сказала, что сборочные аппараты поглотили существенно большое количество насекомых, каждый из которых на своём уровне ощущал направленную на неё агрессию. Ведь управляющие аппаратами люди знают, что синька пойдёт в переработку. и их подсознание невольно транслирует в единое псиполе образы скорой гибели собранных насекомых. И если одна особь мало на что способна, то несколько килограммов собранной синьки являются вполне серьезным проводником эмоциональной материи в псиполе. Именно эту агрессию и почувствовали мутировавшие кабаны, потому сбор синьки на сегодня был прекращен. Я, конечно, люблю и уважаю наших животных, Но не настолько глупа, чтобы спровоцировать, как это у вас называется, массированную атаку на свою лабораторию. Достаточно того, что по моей вине здесь побывал Унг, и хорошо, что вы не открыли по нему огонь. Медведь не позволил, признал Сберёзов. Сам я ничего о бунке не знал, и будь я один, наверняка подошёл бы к нему. Я очень удивился, увидев сидящего на крыше маленького мальчишку в лохмотьях. Это было бы равносильно прыжку в кратер извергающегося вулкана, покачала головой лаванда. Шансы выжить примерно одинаковы. Кстати, вблизи он к мало похож на ребёнка и производит жуткое, отталкивающее впечатление. Ходит он прямо, но для бега словно изламывается в позвоночнике почти пополам и пользуется четырьмя конечностями, заканчивающимися совсем не человеческими пальцами, а манипуляторами, более напоминающими толстые и короткие щупальца с тремя когтистыми отростками. Он закричал бы едва заметил у вас. Хотя она задумчиво посмотрела на Берёзова. После случая с декабразом я уже не уверена в этом. Скорее всего, подсознательно вы не боитесь местных животных и не излучаете агрессию. «Невероятно! Вы первый человек после Валерия Болта, кто продемонстрировал подобное на моей памяти!» «Не знаю, как насчет подсознательно, но сознательно я их очень даже побаиваюсь», — улыбнулся Иван, «ибо инстинкт самосохранения мне совсем не чужд». «Так что я правда не знаю, почему у меня получилось подманить дикобраза. В тот момент я думал, что это в порядке вещей». Вот и болт отвечает на подобные вопросы точно так же, вздохнула лаванда. И я даже не буду уговаривать вас, туман, согласиться на обширное обследование, так как уверена, что наши специалисты ничего в вас не обнаружат, как и в случае с Валерием. Я полагаю, что способность взаимодействовать с псиполем Мариала лежит где-то в глубинных слоях подсознания, и обнаружить этот механизм на текущем уровне развития современной науки мы не в силах. Но, тем не менее, он есть, я твердо убеждена в этом, и это также полностью соотносится с теорией академика Лаврентьева.